Бестужев долго не задумывался над очередным вымыслом. Объявлять себя ценным сотрудником ювелирного дела не следовало. Они могут в этом разбираться, провалишься. Следовало бы придумать нечто такое, что перекликалось бы немного с его подлинным родом занятий. «Ага, нет, там все было несколько иначе», — сказал Бестужев. «Вы занимались когда-нибудь ювелирным делом?» «Нет, ну, все равно, наверное, слыхивали о нем, то и это. Есть там своя специфика, господа мои». Очень уж ценный товар, требует особой заботы. Вы совершенно правы, числился-то я приказчиком, но занимался совсем другой работой, для которой, по-моему, название не придумано. Я налаживал там охрану, руководил сторожами, ну, теми людьми, что сопровождали особо ценные партии товара. Одним словом, присматривал, чтобы там было все безопасно, чтобы ничего не грозило драгоценностям, чтобы у служащих не возникло разных глупых мыслей. А то вы ведь знаете, как оно иногда бывает. Мейер хохотнул. — То есть вы, образно выражаясь, были у Перельмана этаким начальником жандармерии? — Очень удачно подмечено, — воскликнул Бестужев, искренне смеясь. — Да, если считать Перельмана государем-императором, то я был чем-то вроде главы тайной полиции. — И чего же ушли? — Старик умер, — сказал Бестужев с налетом грусти. — С наследниками как-то не сложилось. Они вошли в небольшое тихое заведение, устроились в углу, Голдман что-то коротко бросил официанту на английском, и тот принес три стакана, в которых виднелась жидкость, крайне напоминающая разбавленный шипучей содовой виски. Именно этим она и оказалась на вкус. Бестужев, как и его собеседники, на американский манер посасывал напиток, что давалось с трудом и вызывало форменное отвращение, но приходилось терпеть, дабы соответствовать здешним политесам. — Значит, вы были чем-то вроде начальника частной полиции в солидной ювелирной фирме, — задумчиво сказал Голдман. — И долго? — пять лет, — сказал Бестужев. — Старик Перельман был между нами очень прижимист, но мне платил хорошо. Понимал, что есть вещи, на которых экономить не след. — Тем более, что получалось у меня неплохо, набрался сноровки. Военная служба многому научит человека сметливого. «Да, я вижу», — сказал Голдман, не без одобрения. «Как у вас ловко получилось с этим прохвостом. Так быстро и умело вы его одолели. Я и глазом моргнуть не успел, да и мэр тоже». «То ли еще бывало», — скромно сказал Бестужев. «Значит, вы человек, понаторевший в этих самых делах?» И они с мэром обменялись откровенным выразительным взглядом, оставшимся непонятным для Бестужева. Голдман продолжал. «А потом, значит, вы не сработались с наследниками?» и решили попытать счастье в Америке?» «Угадали», — сказал Бестужев. «Я, правда, не знаю по здешнему ни словечка, но полагал, что смышленый еврейский парень нигде не пропадет. Два дня как прибыл сюда». «И тем не менее не производите впечатление робкого, потерявшегося в незнакомой стране человека», — промолвил Голдман, не без одобрения. «Посмотрите, мэр, какой бравый и уверенный в себе еврейский юноша! Душа радуется». Я так полагаю, вам и Эллис Айленд удалось пройти без затруднений. Неужели влип, — подумал Бестужев. Вопрос совершенно непонятен. Судя по его небрежной обыденности, он касается чего-то привычного, всем давно известного, но знать бы только чего. Ладно, будем идти на пролом. — А что такое Эллис Айленд? — спросил Бестужев. Голдман поднял бровь. — Как это, вы не знаете? Все иммигранты проходят досмотр и опрос на острове Эллис Айленд. «Ах, вот оно что!» — пожал плечами Бестужев с самым безмятежным видом. «Но я не объявлял себя иммигрантом, дорогой Голдман. Я просто-напросто приплыл сюда как путешественник, хотел поначалу присмотреться, что здесь и как, а уж потом решать, обосноваться ли тут или поискать счастье где-нибудь в другом месте. Здесь не законы такое нисколечко не запрещают, насколько я выяснил. Судя по их лицам, они преспокойно проглотили такое объяснение». «Ах, вот как!» — кивнул Голдман. Завидую вам, нынешней молодежи, как вам все просто! А я вот приехал сюда с узелочком и парой монет в кармане». Тогда еще не было учреждения на элис айленд был приют на острове Варт. Там работала на филантропических началах сама Эмма Лазарус. Судя по вашему лицу, вы о ней и не слыхивали. «Ах, это молодежь! Эмма Лазарус!» «Надобно вам знать, как раз и придумала те слова, что сейчас отчеканены у подножия статуи свободы». «Дайте мне ваших обездоленных!» Даже чуточку грустно, мэр, «да чего молодежь не помнит славного прошлого?» «Молодежь», — кратко поддержал мэр, —